Зона разлома 11, остров, 21 июля 2016 Охотник знал бывшую тюрьму как свои пять пальцев. Фёдоровские ополченцы почти ничего не перестроили, только подлатали за борт и убрали несколько внутренних решёток во дворе. Но самое главное, они не обнаружили секретного тоннеля, которым в своё время пользовался персонал тюрьмы. В прежние времена по тоннелю в ближайший лес выносили тела подопытных, то есть казнённых. «Много народу здесь зарыто». Охотник указал на поросший травой неглубокий лесной овраг и перекрестился. «Прости, Господи, душу мою грешную. А вон там вход, видите?» Сводная штурмовая группа разом обернулась и уставилась в восемь глаз на склон оврага. Ничего похожего на вход никто не увидел. Зато все отлично видели несколько десятков припадочно дергающихся фигур на краю оврага в сотни метров от группы. «К бою!» — невольно проронил Хромов. «Отставить!» — приказал охотник. «Пока вы со мной не нападут». «То есть все-таки можешь ими командовать?» «Хромов, угомонись!» «Командовать не могу, разве что послать подальше. Просто поверь, они не нападут». «Точно?» – спросил Шаманов. «Может, как раз и отправишь их куда подальше, для надежности?» «Сами отправятся». Охотник жестом приказал всем молчать. «Слышите?» Со стороны тюрьмы донеслись крики, а затем прозвучали несколько выстрелов. Кто-то отвлекал внимание ополченцев, но вряд ли это были военные. «Наши не пойдут на штурм с ходу Чревато потерями, а оно нам надо? Кудашов обычно так говорит. Будут тщательно готовиться и заодно наблюдать, чем закончится перестрелка и куда двинутся зомби. А чем она должна закончиться, по их мнению? Охотник покачал головой. Зомбаки не полезут в здание, а перестрелка с неведомым противником – это вроде бесплатного развлечения. К вечеру успокоятся и забудут. «Военные примерно так должны думать. Они же не в курсе, что мы тут замутили. Правильно?» «Все правильно», – лейтенант кивнул. «И как раз поэтому непонятно, на что мы надеемся», – сказал шаман. «Ну, проникнем в здание. А дальше-то что?» «Кто-то отвлекает ополченцев. Под шумок мы можем незаметно пробраться в логово, но внутри-то мы сами за себя будем. Против сотни вооруженных партизан и еще трех сотен отчаянных домохозяек с ножами и скалками». «Нет, мы попадём в административное крыло. Там гражданских нет». «Долго ли им прибежать?» «Только через двор. Внутренние коридоры между корпусами Фёдоров держит запертыми, чтобы детишки к оружию не лезли». «Ну пусть через двор. На пять минут дольше». «Двор не здание». Охотник задумчиво посмотрел на шамана, а затем перевёл взгляд на фигуры зомби вдалеке. «Пожалуй, стоит попробовать». «Хромов, в виде группу по тоннелю. Выйдите в подвале. Кабинет Фёдорова на третьем этаже, по правой лестнице, наверх, а потом по коридору прямо до конца. А я попробую организовать штурм периметра. В хату зомбаки вряд ли пойдут, это верно. Но войти во двор им ничто не помешает». «Годится». Хромов кивнул, обвёл взглядом товарищей и остановился на Бажове. «Нам троим другой дороги нет, без этого волшебного зеркальца кирдык». «Но ты не обязан рисковать!» «Лейтенант, не начинай опять!» Тимофей поморщился. «Сколько можно? Я ведь еще в деревне сказал, иду до конца. Если твой Кудашов прав, и наше изделие ноль, это и есть волшебное зеркальце, мотивация у меня не хуже вашей. Выбраться с острова разве не серьезный стимул?» «Хорошо, идем все!» Лейтенант махнул Шаманову. «Ты за мной, божев замыкающим. Охотник, открывай дверцу!» Открыто. Охотник раздвинул высокую траву на склоне и кивком указал на довольно приличную в диаметре нору. Макушки берегите. С богом, ребятки. Тоннель был основательно завален мусором. Но в целом проходим. Лишь в одном месте, уже у самой двери в подвал, пришлось немного потрудиться и разгрести завал из ржавых панцирных коек. В самом подвале проблем не возникло, если не считать с того, что какое-то время, пока Хромов не нашел рубильник, пришлось действовать на ощупь. Тусклые лампочки решили и эту проблему, и у лазутчиков сразу же появилось понимание, как действовать дальше. В подвале помимо всяких полезных вещей хранилось обмундирование. Множество комплектов гражданского камуфляжа для охоты и рыбалки. Как раз такого, в каком щеголяли партизаны. Идея замаскироваться под ополченцев, как говорится, витала в воздухе. Поэтому куртки и кепки все надели, не сговариваясь. «Теперь быстро, но без спешки», – прошептал Хромов. «Кепи надвинь», – посоветовал шаман. «Плохо выгляжу?» – Хромов невесело хмыкнул. «Сам чувствую». «Я тоже?» – обеспокоилась Наташа. «Ты «Да красива, как всегда», – попытался успокоить ее шаманов, но девушка не поверила нахмурилась и отвернулась. божов тем временем поднялся ко внутренней двери и выглянул на лестницу. Издалека доносились крики и топот. Ополченцы занимали позиции у окон, а кое-где уже раздавались выстрелы. Суета была на руку лазутчиком тут главное попасть в общий ритм. Бажов обернулся, кивнул товарищам и выбрался на лестницу первым. За ним последовали шаманы Наташа. Лейтенант Хромов замкнул процессию. На первой лестничной площадке они никого не встретили. На второй успешно разминулись с несколькими партизанами, спешащими на первый этаж. Но на третьем этаже, когда цель, дверь кабинета Фёдорова была уже в прямой видимости, удача отвернулась от диверсантов. В коридоре у окон толпились два десятка ополченцев, в числе которых опять был Сева. Профессионального наблюдательного оператора не обманула маскировка лазутчиков, он мгновенно срисовал Бажова и толкнул локтем в бок ближайшего ополченца. «Смотрите!» – крикнул Сева. «Тревога! Это они!» Партизаны галдели, обсуждая происходящее во дворе тюрьмы, поэтому Севу услышали не все, только те, кто был рядом. Это позволило самому прыткому, то есть шаману, все-таки добежать до двери кабинета. От него, как ни странно, не отстала и Наташа, а вот Бажов и Хромов притормозили. Тимофей, чтобы заткнуть севу, а лейтенант, готовясь отвлечь внимание ополченцев на себя. Несколько партизан уже обратили внимание на посторонних и потянулись к охотничьим ножам. Патроны они, видимо, решили сэкономить для более важных разборок. Впрочем, все зависело от поведения Хромова. Если он не примет вызов на ножевой бой и пустит в ход автомат, Ополченцы наверняка тоже начнут стрелять. В обоих случаях численный перевес, а значит все шансы на стороне партизан. Но тут уж ничего не попишешь. Каждый из лазутчиков осознавал, на что шел. Лейтенант не исключение. Шаман мысленно попрощался с отважными товарищами и вломился в кабинет. Наташа вошла следом и заперла за собой тяжелую дверь. Судя по тому, как дверь громыхнула, настроена девушка была весьма решительна. Фёдоров находился в кабинете. Он не ожидал появления диверсантов, но сориентировался в обстановке довольно быстро. Командир ополченцев одним прыжком переместился к окну, рядом с которым стояла оружейная пирамида, и схватил ружьё. Кабинет у Фёдорова был просторный, от входной двери до окна метров двадцать так что лазутчиком вполне могло не поздоровиться. Счет пошел на секунды, и в такой ситуации у тренированного оборотня ополченца было гораздо больше шансов на успех, чем у городского клерка и нежной помощницы режиссера. Однако наступивший момент истины преподнес всем троим большой сюрприз. Даже два. Заводской кадровик Олег Шаманов вдруг мгновенно сократил дистанцию профессионально выбил у Федорова из рук дробовика, затем нанес несколько тяжелых ударов по корпусу и завершил атаку точным апперкотом. Федоров на секунду потерялся, но потом сумел разорвать дистанцию и даже нанес пару ответных ударов. Шаман легко их заблокировал и снова атаковал. Работал он точно, в хорошем стиле и с явным удовольствием, словно дорвался до любимого, а главное, хорошо знакомого ему дела. Не будь Фёдоров оборотнем, у которого любое повреждение заживало в 10 раз быстрее, чем у нормального человека, лежать командиру ополченцев в нокауте уже после второй атаки шамана. Однако Фёдоров был тем, кем был, и потому выстоял. Впрочем, шамана это не обескуражило, и он предпринял третью попытку. Под градом ударов Фёдоров был вынужден уйти в глухую защиту. Шаману оставалось только свалить оборотня на пол и добить ногами. Но тут подоспел второй сюрприз. «Конспирация по боку, да? вдруг спокойно и даже холодно, но громко спросила Наташа. «Были у меня сомнения. Но играл ты хорошо. Теперь карты на стол, да?» Шаманов сначала решил, что Наташа устроила Фёдорову допрос по горячим следам, пока он подавлен и почти растоптан. Но в следующий миг Олег понял, что вопросы адресованы ему, а не оборотню. Шаман обернулся и вопросительно взглянул на девушку. «Ты ни о чём?» А тебе и твоём спектакле», – взгляд у Наташи был таким же холодным, как голос, и чуть насмешливым. Ты разыграл эту пьесу, чтобы добраться до Паколя, да, шаман? Или правильнее называть тебя Муха?